Бесслужник принес судье Ди полуденную порцию риса на подносе. И только тот взялся за палочки для еды, как вдруг Дзяудай вновь появился в дверях. Я тут заглянул в камеру, куда мы на время положили оба трупа. А там Тан сидит, держит мертвого фанчуна за руку и плачет. Все лицо в слезах. Вот это, надо думать, Харчевник имел в виду, когда говорил, что Тан, он какой-то не такой. Картина, скажу, просто душераздирающая. Вам бы, судья, лучше этого не видеть. И он исчез. Глава 11 Судья Ди посещает настоятеля храма. Он ужинает на речном берегу. Всю дорогу до самых восточных ворот судья Ди молчал. Только на мосту Небесной Радуги переброшенном через протоку, он обратил внимание Хуна на красоту храма Белого облака, представшего перед ними во всем своем великолепии. Белый мрамор ворот и голубая черепица крыш сверкали на фоне зеленого склона горы. Поднявшись по широкой мраморной лестнице, носильщики внесли паланкин в просторный двор, опоясанный широкой открытой галереей. Пожилой монах вышел навстречу прибывшим, и судья Ди подал ему свой красный, немалых размеров ярлык. «Его святейшество как раз завершает свою полуденную молитву», сообщил монах, и повел их вверх по резным мраморным лестницам через три следующих двора, уступами расположенных на склоне горы. Четвертый двор завершался крутыми ступенями, ведущими к узкой террасе, высеченной, как показалось судье, прямо в замшелой скале, Журчала вода. «Там что источник?» — спросил судья. «Воистину так, Ваша честь!» — ответствовал монах. Тому уже четыре сотни лет, как вода изверглась из скалы, когда святой основатель храма нашел на этом самом месте священное изваяние Будды Майтреи. Само же изваяние хранится в часовне по ту сторону расселенной. Только поднявшись на террасу, судья увидел, что между ней и отвесной скалой зияет каменная щель шириной шагов в пять, а через нее переброшен узкий мосток в три перекладины, ведущий к большому темному устью пещеры. Судья Ди вступил на мост и заглянул в расселенную. На глубине локтей в тридцать среди острых камений бурлил поток. Оттуда веяло восхитительной прохладой. По другую сторону моста в полумраке виднелась золотая решетка и красный шелковый занавес, за которым, очевидно, скрывалась святая святых, изваяние Майтреи. «Покой настоятеля в конце террасы», — молвил старый монах, и повел их к небольшому домику с изящно изогнутой крышей, приютившемуся под сенью вековых деревьев. Он вошел в дом, тут же вернулся и пригласил судью внутрь. Старшина же Хун устроился на прохладной каменной скамье при входе. Великолепное ложе резного черного дерева, покрытое красными шелковыми подушками, занимало всю заднюю часть комнаты. Посреди него восседал, скрестив ноги, маленький пухленький человечек в просторном одеянии из жесткой золотой парчи. Он склонил круглую гладко выбритую голову, а затем указал судье на большое резное кресло, стоящее перед ложем. Повернувшись, настоятель почтительно поместил ярлык судьи на алтарь, устроенный в стеной нише у него за спиной. Остальная часть стены была задрапирована тяжелым шелком с вышитыми на нем сценами из жизни Будды. В комнате витали густые ароматы каких-то диковинных благовоний. Старый монах подвинул к креслу резной чайный столик розового дерева и наполнил пиалу судьи душистым чаем. Настоятель выждал, пока судья пригубит напиток, и только тогда произнес на удивление сильным раскатистым голосом. «Невежественный монах собирался явиться в управу завтра, дабы засвидетельствовать вам свое почтение. Но вы, ваше превосходительство, опередив меня, ныне прибыли ко мне сами, я крайне смущен. Ничтожный монах не заслуживает подобной чести».